Голова 3 Я не бывала на подобных мероприятиях, не пила на бурдершафт с сильными мира сего, а на 15 сантиметровых каблуках оказалось и вовсе сложно идти. Правда, сестра была в восторге от моего образа, восхищалась стройными ногами, идеальной осанкой, грацией, да и водитель одобрительно облизал взглядом мою фигуру с головы до ног, когда мы вышли из машины, что уже говорило в пользу этих проклятых босоножек. «Всё-таки, как ни крути, а шпилька делает из женщины королеву. Даже вид другой. И походка от бедра!» Довольным голосом резюмировала Оришка. Я мотнула головой, проигнорировав её комплимент. «Нас точно пропустят!» Кивнула в сторону здания, куда мы приехали. Шикарный отель, в котором находился нужный нам ресторан, одновременно притягивал взгляд, заставляя восхищаться современным дизайном и роскошью, и в то же время вынуждал чувствовать себя лишней на фоне всего этого великолепия. А вот Арина, похоже, уже привыкла и уверенным шагом потянула меня ко входу. «Недреев, мать, тебя никто не съест тут, обещаю. Все закормленные. Кстати, Артём говорил, что мэр города будет. Познакомишься». «На кой чёрт он мне?» Пробубнила себе под нос, но покорно зашагала следом. Ступенька за ступенькой. О нашем визите, похоже, и правда были осведомлены заранее. Швейцар встретил у дверей, проводил до небольшой залы, что-то вроде vip- зоны и также безмолвно удалился. «Ты была здесь раньше?» Вылетело спонтанно, когда я заметила, что Арина и сама прекрасно знает дорогу. «М? приходилось как-то». Отмахнулась она и тут же расплылась в довольной улыбке, когда из-за стола встал один из гостей. «Артём!» Высокий статный шатен за 30 Широкоскулый, голубоглазый, с родинкой над верхней губой и добрым взглядом. Он сразу протянул руки, раскрывая объятия. «Ласточка моя, как долетела!» Нежно, почти целомудренно поцеловала Аришку в щёчку, обнимая за плечи. «Я уже переживать начал, ты не позвонила». Сестра что-то прошептала ему на ухо, а мне почему-то стало жутко неудобно. Неуютно, будто я подглядываю за чужим счастьем, ворую моменты душевной близости. И снова это ощущение несоответствия обстановке, лишнего элемента в незнакомой компании. Я отвела взгляд, рассматривая гостей. Тут были как пары, так и одиночки, но больше мужских лиц. За столом царила приятная дружеская атмосфера. Вопреки устоявшимся канонам, никаких костюмов, галстуков и вечерних платьев. Прямо передо мной материализовался официант с подносом, уставленным фужерами с напитками. Я выбрала первый попавшийся. Наобум. Поблагодарила и пригубила вино, ощутив, как терпкий благородный вкус заиграл на кончике языка. Но хоть в чём-то Оришка не соврала. Ужин явно походил больше навстречу выпускников, просто в более пафосной обстановке. «Настя, моя сестра и самый близкий человек, а это мой любимый мужчина, Артём». Раздалось над духом Я невольно вздрогнула и развернулась на голос. Улыбнулась вежливо, глядя в добрые синие омоты. «Повезло, сестрёнки, такие глаза врать не будут». «Очень приятно, Настя». Присоединитесь к нашей скромной компании. Очень скромный, особенно учитывая, что я заметила пару знакомых в физиономии из администрации города, одного крупного бизнесмена, чье имя часто мелькало на местных рекламных баннерах области, и мэра. Кто все остальные люди, оставалось только догадываться. Я бы и рада была уйти, да кто меня отпустит? Аришка коршуном вцепилась, почуяв неладное. Перехватила руку у запястья, потянув на себя. «Конечно, она останется. Артём!» «А можно я позабочусь о твоей гости, Ариночка?» Прозвучал за спиной низкий голос с лёгкой хрипотцой, и на легла наглая мужская ладонь. Прижала совсем не подружески к крепкому, мускулистому торсу. И пока я не успела среагировать, по-хозяйски опустилась вниз на попу. «Я не ханжа, и вполне могу пошутить, правильно отреагировать даже на хамские заигрывания посторонних. Моё первое правило — никогда не грубить человеку сразу. Дать ему возможность реабилитироваться в первый раз. К тому же невозможно угадать, кто перед тобой стоит в эту минуту, особенно в такой серьёзной компании. А лишняя вспыльчивость, увы, часто приносит неприятные последствия. Особенно в компании акул бизнеса и представителей администрации города. Уж чего-чего, всякие неприятности мне не нужны. Но в этот раз всё пошло не так. Не по обычному сценарию. И, в частности, виноваты проклятые Оринкины босоножки. Да и моя растерянность сыграла не последнюю роль. Я резко развернулась, желая заглянуть в глаза хаму, посмевшему так нагло облапать меня на глазах у собравшейся публики. Даже готова была сказать пару ласковых, наплевав на природную вежливость. Настроение сегодня неподходящее и совершенно не учла того факта, что по-прежнему держала в руках бокал с вином. Нога поскользнулась на дорогой плитке, поехав в сторону так, что если бы не те самые руки, которые только что оглаживали мои прелести, то я бы точно растянулась прямо перед гостями, аккурат у стола. Мужчина вовремя поймал летящую меня как раз в нужный момент, не дав опозориться перед незнакомыми людьми. Только вот вместо благодарности я непроизвольно выплеснула содержимое бокала мужчине прямо в лицо. И замерла, полулёжа в его объятиях, наблюдая, как янтарная жидкость стекает с идеально выбритых скул, капает с подбородка на рубашку и завидной скоростью впитывается в дорогую тёмную ткань. — На удачу, Рома! — сам напросился. — рассмеялся Артём, разряжая атмосферу. Выдохнула, подняв голову, и застыла. На меня в упор смотрели бездонные, небесно-голубого цвета глаза. Я замерла, оторопев от того, насколько холодным и ледяным был взгляд. Глубокий, вымораживающий, острый, как грань куска льда. Совсем не вязавшийся с тем тоном, которым он заигрывал со мной еще минуту назад. «Вот и познакомились». Защебетала Аришка, отлепляя меня от мужчины. Подала руку, помогая твердо встать на ноги. «Это брат Артема, Роман, его правая рука. Наш главный сердцеед в компании». «Замечательно. Можно считать, что один из будущих родственников меня уже ненавидит, судя по сощуренным сапфирам, все еще метавшим в меня молнии «Только сейчас, отступив от него на пару шагов, я обратила внимание на необычную внешность парня. Да, он моложе Артёма, ненамного, лет на пять, но всё же. Похож общими чертами, но если от Артёма веяло чем-то добрым, позитивным, то вот брат подобным похвастаться не мог. Тёмные волосы, орлиный нос, цепкий взгляд и неприкрытое презрение, сквозящее в каждом жесте. А ещё аристократические черты лица, словно вылепленные талантливым скульптором. Такой мужчина и правда разобьёт сердце, не заметит, перешагнёт и, не оглядываясь, пойдёт дальше. Два брата, а настолько разные, словно плюс и минус. Роман медленно слезнул с края рта каплю вина, проведя языком по аккуратно очерченным губам, будто провоцируя напоминая что ситуация получилась некрасивая. Я хоть и не планировала с полуоборота обливать его вином, но выглядит именно так. Правда, и извиняться за свой поступок тоже нет смысла. «Очень приятно», — пробормотала тихо. Поставила пустой фужер на стол от греха подальше. Моя фраза, конечно, далека от извинений, которых ждал Роман, но всё-таки не грубость, явно заслуженная им. Правда, следующая его реплика напрочь выбила из меня желание казаться вежливой. «Приятного мало, хотя у тебя ещё есть шанс реабилитироваться в моих глазах», процедил Роман с ухмылкой. А вот глаза по-прежнему оставались серьёзными. «Оно мне надо!» — вспыхнуло мгновенно. «Кажется, я зря любезничала». «Мне видится, они подружились. Осталось найти общий язык», — хихикнула Орешка. «Рома, поухаживай, пожалуйста, за моей сестрой. Пригласи за стол. Место зарезервировано, а нам с Артёмом нужно срочно поговорить. Тебе я доверяю». Послала в нашу сторону воздушный поцелуй. Я не успела рот открыть, чтобы возмутиться, как эта милая парочка уже упорхнула, оставив меня одну в компании незнакомых людей. «Ну нет. Хоть Арина мне и сестра, и я обещала поддержать ее сегодня, но что-то мне подсказывает, что моя миссия на сегодня закончена. Я не подписывалась терпеть всяких хамов в течение вечера, пока она будет наслаждаться обществом своего жениха. И ждать я никого не собираюсь. У меня дома найдутся дела поважнее». Развернувшись, прошла пару метров в том же направлении, твердо уверенная, что праздник для меня закончился раскрыла сумочку, роясь в её содержимом. «Вызову такси и до свидания. С сестрой завтра разберусь». Я отвлеклась всего на пару секунд, чтобы найти телефон, и чуть было не врезалась в уже знакомую фигуру, преградившую мне путь. «Решила уйти по-английски?» «Не получится, малышка. Мы с тобой не договорили».